Гарднер нервничал. Он смотрел на Джека взглядом человека, попавшего во взрывоопасную зону. Шум наверху некоторое время назад прекратился. Сани Зингер направился к двери. Я поднимусь наверх и посмотрю, что там. Ты никуда не пойдешь. Вернись и сядь. Сани застонал, будто Гарднер ударил его. Что случилось, преподобный Гарднер? спросил Джек. У вас немного встревоженный вид. Зингер отпустил ему тяжелую затрещину. Как ты разговариваешь, сопляк? Думай, что говоришь. У тебя тоже встревоженный вид, Санни. И у тебя Орвик. И у Кэси в его дурацкой. Заткните ему глотку! Неожиданно визгливым голосом воскликнул Гарднер. Вы способны хотя бы на это? Или мне нужно делать все самому? Сани снова ударил Джека,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 И не из-за сирен. Он тоже знает, что волк близко. Он чувствует его по-своему. И ему это не нравится. «Волк, мы еще можем спастись. У нас есть шанс!» Гарднер протянул свой пистолет Сани Зингеру. «У меня нет времени разбираться с полицией, равно как и с тем, что творится наверху», сказал он. «Морганслоу для меня сейчас важнее. Я отправлюсь в Манси».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 «Если здесь появится его недоделанный друг», — сказал Гарднер, — «стреляй! Как он может здесь появиться?» — спросил Санни. «Он же в карцере!» «Как бы не так!» — ответил Гарднер. «Он порождение греха! Они оба порождения греха! Это несомненно! Это аксиома! Так что, если этот идиот появится здесь, застрели его! Застрели их обоих!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 оставленные наедине с Джеком, выглядели так, словно играли в «Море волнуется раз». Сани застыл за столом преподобного Гарднера, за столом, который он боготворил, которым наслаждался и за которым мечтал в будущем занять прочное место. Дула пистолета смотрела прямо в лицо Джеку. Орвик стоял у двери, ведущей в коридор. Кейси сидел в своей ярко освещенной будке, надев на голову наушники,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 «Им будет очень приятно видеть вас троих, склонившихся над трупом в смирительной рубашке!» Он помолчал секунду и добавил. «Над трупом в смирительной рубашке и с расквашенным носом!» «Врежь ему, Энди!» — сказал Зингер. Энди Орвик двинулся от двери туда, где сидел Джек со связанными за спиной руками и спущенными штанами и трусами. Джек с готовностью подставил Орвику свое лицо.